Глава 60. Середина февраля. С онемевшими от холода руками, укутавшись в шарфы и натянув толстые шерстяные носки, мы упорно продолжали шить. Швеи как будто не дышали, не произносили ни слова. Брови нахмурены, лица сосредоточены. Под музыку из постоянно включённого проигрывателя мы уже проделали титаническую работу. У нас всё получалось, потому что мы не знали, что это невозможно. Вот как можно описать обстановку в нашей мастерской в ту зиму. Осталось всего 6 недель, заметила Калет как-то вечером. Её лицо осунулось от усталости, но волнение придавало её глазам особый блеск. Если будем продолжать в том же темпе, у нас всё получится, ответила я скорее оптимистично, чем уверена. Колетки внула. Вдруг дверь распахнулась и в мастерскую влетела красная запыхавшаяся бернадетта. "Колет, Колет!" кричала она. "Да боже ж ты мой, вы скоро совсем оглохнете от этой сумасшедшей музыки, даже телефона не слышите". Оказалось, Люпен уже полчаса пытался дозвониться до нас. У Рами начались схватки, только что отошли воды. Побледнев, Колет бросила иглу и побежала к дочери. Ребёнок решил появиться на свет на месяц раньше срока. В доме мадмуазели царила суматоха, только что приехал доктор Лами. Мадмуазель Вера выглядела неожиданно элегантно, впрочем, как и всегда при встрече с ним. Позже она заявила, что готовилась таким образом к появлению на свет ребёнка. Мы же не хотели, чтобы он сразу решил вернуться обратно, не так ли? Несмотря на усталость и волнение, Рами просто сияла. Она не могла дождаться встречи с новым человечком. "Мальчик?" с улыбкой спросил Люпен. "Да!" воскликнул Марсель, мечтавший о партнёре для пилоты, которого Бернадетта так и не смогла ему подарить. "Тожься! Тожься!" кричал Гедеон. Но ребёнок не спешил. Мы ждали в гостиной долго, нервно. Кусае ногти. Под огромными часами больше не было разговоров об испадрилях, о дьеоре и тем более о рок-н-ролле. Все наши молитвы были направлены на Рами. Наконец послышались крики, радостные возгласы, и в гостиной появился доктор Лами. Мадмуазель Вера выпрямилась и поправила платье. Девочка. Всеобщее лекание. Калет бросилась в комнату. Она осыпала свою дочь поцелуями, по её лицу текли слёзы. Рами улыбнулась. В руках она держала маленькую розовую куколку, которая смотрела на свою мать большими удивлёнными глазами. Я погладила её крошечные пальчики на белой простыне, рассмотрела её нежные губки, жемчужно-розовые ногточки, тонкие чёрные волосы. Я никогда не видела ничего прекрасней этого ребёнка. Меня захлестнула буря эмоций, лавина нежности, такая огромная любовь к такому маленькому созданию, о которой меня никто не предупреждал. Прижавшись друг к другу, Калет Бернадетта и я восхищённо созерцали этот маленький кусочек мира, который вскоре перевернёт наш собственный. Три добрые феи растроганные и молчаливые. Как ты собираешься её назвать? Через некоторое время спросила Мадмозель Тереза. Имя? Мы даже не думали об этом. Элизабет Чарлин кладет, с улыбкой ответила Рами. Но вы можете называть её просто Лис.